Дело Господне. Солнце только пробилось к восточному небу, когда Яли Коттона подплыл к старому обветшалому причалу. Он вышел из узкого канала с голой окровавленной грудью. На его плоти отражались очертания низин. Впереди, увенчанной мглой, возвышаясь над темным бою, лежал остров старой ведьмы. Рядом с причалом дряхлел старый мертвый кипарис, увешанный бутылками всех цветов, размеров и форм. Они висели на веревочках или были надеты на ветви через горлышки. И тихонько позвякивали. В одних были паутины с пауками, в других — более темные, покрытые плесенью существа. Коттон неуклюже поднялся и привязал ялик к причалу, затем перебрался по шаткому гнилому дереву на землю, Натянул куртку на голую кожу, надел шляпу и двинулся по утоптанной тропинке, засыпанной листьями и иголками, пока его путь не преградили кусты сумаха и шиповника. Их пришлось разрубать мачете. Когда Коттону позволяли легкие, он пел. Громко и четко, чтобы отогнать тянущиеся тени. С каждым взмахом лезвия вырвалась фраза, стих, гим крови, очищавший душу. Мачета металась вверх-вниз, в уголках рта у Коттона появилась слюна. Вверх-вниз, вверх-вниз, и когда от деревьев больше ничего не осталось, он ворвался на поляну, тяжело дыша и ухмыляясь, в траве по колено, с репейником на черных брюках и рукавах. Хижина стояла невзрачной короной на лбу из затянутой плетьми красной глины. Старая сморщенная фигура на крыльце, точно как у него во сне, только сейчас светило солнце. Коттон широко раскинул руки и возвестил, вложив в голос весь гнев, на который был способен. «Болотная бабка!» Старуха сидела и раскачивалась на своем крыльце. С непреклонным взглядом она взяла жестяную банку, стоявшую на досках рядом с ее креслом, и плюнула в нее коричневым табаком. Оставила банку обратно. На коленях передника, словно молот римского солдата, у нее лежала длинная черная двустволка двадцатого калибра, принадлежавшая когда-то хераму Краптри. Коттон медленно взобрался на холм, широко улыбаясь сквозь старую, хорошо знакомую боль, которая возвращалась в его кишечник, бедра и почки — Он пропел еще несколько стихов, пока не достиг вершины, где наступил ботинком на одну из куриц, которая вместе с тремя другими выбежала из-под крыльца пощипать скудную травку. «Что тебя сюда привело, дьявол?» — сказала старуха. Коттон рассмеялся. «Дьявол? О нет, бабушка! Я явился по делу Господню!» Он поднес левую руку к голове, в правой болталась мачете, снял шляпу и прижал ее к своему окровавленному сердцу. Птица-отец явился созвать своих птенцов домой. — И ты, и твой злобный бог можете поцеловать меня в жопу, Билли Коттон, — ответила старуха. — Знаешь, бабушка, богохульство я не потерплю. — Спускайся-ка ты с этого холма, — сказала старуха, — не то терпеть тебе вообще ничего не придется. Она сомкнула пальцы на стальном стволе, взялась за приклад и встала. «У тебя и у девки Краптри есть кое-что, принадлежащее мне». Старуха нацелила оружие Коттону в грудь. «Здесь нет ничего для такого, как ты». Между ними повисла тишина. От прохладного утреннего ветра лишь звенели колокольчики из костей каких-то лесных зверьков. Твоя шлюшка найдет смерть этим утром. Считаю до трех. Я омыт кровью Агнца, а ты? Раз. Он мой искупитель, а твой кто? Два. Где дитя, которое я ищу? Старуха не сказала три. Она сразу нажала на спусковой крючок, приготовившись к грохоту выстрела и ввиду того, как седого мужчину разрывает на куски, заливая все красным, она ахнула, когда из дробовика раздался лишь сухой щелчок осечки. «Хвала Господу!» — произнес Коттон, резко взобрался по ступенькам и ударил старуху мачете. Она покачнулась, когда лезвие впилось в плоть ее левого плеча, дойдя глубоко и застряв, как копье в дереве. Дробовик стукнулся о крыльцо, и старуха упала на доски навзничь опрокинув банку со слюной и расплескав жидкость, источающую тошнотворно сладкий запах на доски. Коттон наклонился и вытащил мачете, будто это была влажная кисть, забрызгав красным стену хижины. Он не почувствовал внезапно появившегося гула под ногами, и если бы и почувствовал, скорее всего, принял бы за нарастающий стрекот цыкат в лесу. Не заметил он, устремивший сверкающие безумием глаза на задыхающуюся старуху, и того, что гвозди в досках под его туфлями стали выходить наружу, а кровь искры, стекавшая по стене за его спиной, зашипела. Старая лачуга дрожала, копя в себе ярость. «Куда дело дитя, бабуля?» спросил он мягко.